— Три. — Так значит, вы в семье первым женились? — говорит Амбросия. — Подали пример и Чиспасу, и сестрице. Из клиники он заехал в пансион побриться и переодеться оттуда в Мерафлорес. Было только три, но автомобиль Дона Фермина стоял у ворот. Дворецкий встретил его с видом значительным и недовольным. Господа были очень встревожены тем, что он в воскресенье не пришел к обеду. Ни теты, ни чиспаса дома не было. Синьора Саила смотрела телевизор в заново отделанной комнате под лестницей, где она со своими приятельницами играла по четвергам в канасту. «Наконец — Наконец-то! — проговорила мать, обратив к нему хмурое лицо. — Пришел узнать, живы ли мы еще? Он попытался отшутиться. Вырвавшись из больничного плена, ты был в превосходном настроении, Савалита. Но она, слушая, бросала долгие взгляды на экран, где шла очередная серия какого-то телеромана и продолжала пилить его. «Мы ждали тебя к обеду! Тета, Чиспас, Попея и Керн не расходились до трех. Все думали, ты соизволишь явиться!» Ты мог бы проявить чуточку больше внимания, ведь знаешь, что отец нездоров. Что он считает дни до встречи с тобой, — думает он. Что он очень огорчается, если ты не приходишь. Ты думал, Савалита, что он послушался совета врачей, не ездил в свой офис и отошел от дел. В тот день, Савалита, ты понял, что ошибался. Отец сидел у себя в кабинете один, укутав ноги пледом. Он листал какой-то журнал и улыбнулся тебе с ласковой укоризной. Кожа на лице, еще не утратившем летний загар, одрябла, рот как-то странно запал, отчего зубы казались полуоскаленными, словно он внезапно и стремительно похудел килограммов на 10. Он был без галстука, в вельветовой домашней куртке, из-под которой в распахе рубашки виднелась седая волосатая грудь. Сантьяго сел рядом. «Отлично выглядишь», — сказал он, поцеловав отца. «Как твое здоровье?» «Получше». «Но твоя матушка и Чиспа сделают все, чтобы я чувствовал себя полной рухлядью», — пожаловался Дон Фермен. «В контору отпускают ненадолго, заставляют спать после обеда и сидеть здесь часами, как калеку». «Но это же только пока ты не поправишься», — сказал Сантьяго. «Потом отыграешься за все». «Я их предупредил, что буду соблюдать этот инвалидный режим только до конца месяца», — сказал Дон фермин. «С первого числа и возвращаюсь к нормальной жизни. Теперь я даже не знаю, в каком состоянии дела». «Да пусть с делами занимается», — сказал Сантьяго. «У него ведь, кажется, это хорошо получается?» «Получается», — с улыбкой кивнул Дон Фермин. «Он все взял в свои руки. Деловой малый, есть хватка и чутье, но это не значит, что я согласен стать мумией». «Кто бы мог подумать, что в Чиспасе прорежется бизнесмен», — засмеялся Сантьяго. «Видишь, как хорошо, что его отчислили из училища. Все к лучшему». «Да нет, не все», — сказал Дон Фермин прежним ласково-усталым тоном. Вчера я заезжал к тебе в пансион, и синьора Лусия сказала, что ты несколько дней не приходил даже ночевать. Я был в трухиле, папа. Он понизил голос, думает он, как бы доверяя отцу мужской секрет. Между нами, папа. Командировочка. Очень спешно. Я даже не успел вас предупредить. Ты стал взрослым Сантьяго. Поздно тебя журить или давать тебе советы. По-прежнему мягко и грустно сказал Дон Фермен. Тем более, что толку от этого все равно не будет. — Ты, надеюсь, не думаешь, что я веду беспутную жизнь? — усмехнулся Сантьяго. — До меня уже давно доходят тревожные слухи, — прежним тоном сказал Дон Фермен. — Тебя видят в барах, в ночных клубах, и не в самых фешенебельных, далеко не самых. Но ты так рьяно отстаиваешь свою свободу, что я не решался тебе ни о чем спрашивать. «Да, я бываю там изредка, не чаще, чем другие люди», — сказал Сантьяго. «Ты же знаешь, папа, я не из породы вертопрахов и никакой не кутила. Помнишь, мама чуть не силой заставляла меня ходить на всякие там детские праздники». «Детские», — рассмеялся Дон фермин «А теперь чувствуешь себя глубоким старцем?» «Так что можешь пропускать все эти сплетни мимо ушей», — сказал Сантьяго. «Чего другого, а этого можешь не опасаться». Я так и думал, сынок». После долгого молчания сказал Дон фермин «Поначалу я считал, пусть развлекается ему это пойдет на пользу. Но потом стал слышать от многих. Его видели тут, его видели там. Всегда рюмочки и общество самое неподходящее». но правда же, у меня нет накутежи, ни денег, ни времени», — сказал Сантьяго. «Чушь какая-то». «Я не знаю, что думать. Серьезная веска», — сказал Дон Фермен. «Шарахаешься из одной крайности в другую, понять тебя трудно». «Знаешь, я все же предпочел бы видеть тебя коммунистом, чем пьяницей и тем, что называется «кабацкая теребень». Можешь быть спокоен. Я ни то, ни другое», — сказал Сантьяго. «Уже несколько лет, как я забыл, что такое политика. В газете читаю все, кроме статей о политике. Не знаю, кто у нас министр, кто сенатор. И сам попросил, чтобы меня не заставляли писать о политике». «И говоришь об этом с таким сожалением пробормотал Дон Фермен. «Тебя печалит что не пришлось всю жизнь шмырять бомбы?» «Меня в этом не вини. Я дал тебе совет, не более того, и вспомни. Ты всегда поступал наперекор мне. Ты не стал коммунистом потому, должно быть, что в глубине души сам не верил в правоту их дела». «Верно, папа», — сказал Сантьяго. «Но меня это вовсе не печалит. Я просто никогда об этом не думаю. Просто хотел тебя успокоить. Я не стал коммунистом и не сопьюсь». Они заговорили о другом, сидя в этом уютном и теплом кабинете, где так славно пахло книгами и деревом. В окне садился размытый первыми зимними туманами солнечный диск, а издали доносились реплики персонажей сериала. И Дон Фермин постепенно отваживался затронуть вечную тему и повторить освещенную традицией просьбу. «Вернись домой, Сантьяго, получи диплом, работай со мной. Я знаю, тебе не по душе эти разговоры». «Тогда Савалита, он попытался в последний раз убедить тебя. Я знаю, что рискую вовсе не увидеть тебя». «Ну, что за глупости, папа», — сказал Сантьяго. «Разве четырех лет недовольно?» «Он покорился неизбежному именно тогда, Савалита. Разве недостаточно ты навредил себе и нам?» «Но я ведь получу диплом, папа», — сказал Сантьяго. «В этом году получу». «В этом году, как и в прошлом, ты меня обманешь». Или до последней минуты лелеял и вынашивал тайную надежду на твое возвращение? Я тебе не верю. Ты получишь диплом. Но ведь ты носу не кажешь в университет и не сдаешь экзамена. У меня было очень много работы, защищался Сантьяго. Но теперь буду ходить на лекции. Я так построю свое расписание, чтобы ложиться рано, и ты уже привык к этим полуночным бдением, к твоему нищенскому жалованию, к твоим беспутным дружкам из газеты. Все это стало твоей жизнью. Он говорил без гнева и без горечи, с угрюмой нежностью. Как я могу спокойно смотреть на это? Ты ведь совсем не то, чем хочешь казаться. Ты не можешь больше вести это жалкое существование. Ты должен мне поверить, папа, сказал Сантьяго. На этот раз я правда буду ходить на лекции сдавать экзамены. На этот раз так оно и будет. «Сейчас я прошу тебя. Если не хочешь пожалеть себя, подумай обо мне». Дон Фермен подался вперед, накрыл ладони его руку. «Мы устроим так, что ты сможешь ходить в университет, а получать будешь больше, чем в кронике. Тебе уже пора брать дело в свои руки. Я могу умереть в любую минуту, и вам с Чиспасом придется заменить меня. Ты нужен своему отцу, Савалита». Нет, ни не в пример прочим таким разговором он не сердился, не тосковал, не надеялся. Он был подавлен, он повторял обычные слова по привычке для от упрямства, как игрок, который ставит на кон последнее, наверное, зная, что проиграет. Уныло поблескивали его глаза, и руки были покойно сложены на покрытых пледом коленях. «Я буду тебе обузой, папа», — сказал Сантьяго. «Для тебя и для Чиспаса это только создаст ненужные трудности. И чувствовать я буду, что платят мне не за работу. И, пожалуйста, не говори о смерти». Ты ведь сам только что сказал, что гораздо лучше себя чувствуешь. Дон Фермин на несколько мгновений поник головой, потом выпрямился, с усилием улыбнулся. — Ладно, больше не буду испытывать твое терпение. Ты доставил бы мне беспримерную радость, если бы однажды вошел сюда и сказал, что уволился из газеты. Но появилась синьора Саила, неся чай и сухарики, и отец замолчал. Сирия кончилась, слава богу, и она заговорила о Тетто и Попея. Она была очень обеспокоена, — думает он. Попея хочет жениться на будущий год, но ведь Тета еще совсем дитя. Она им советует подождать немного. «Твоя старуха-мать не хочет становиться бабушкой», — пошутил Дон Фермин. «Ну а чисто что?» «Ах, его Керн совершенно выражительна. Она живет в Пунте, — говорит по-английски, — и такая благоразумная и воспитанная. Тоже поговаривают о свадьбе на будущий год». «Хорошо». — Что хоть ты не довершил свои безумства, женить бы осторожно, — сказала сеньора Саила. — Ты-то, я надеюсь, не собираешься заводить семью? — У тебя наверняка кто-то есть, — сказал Дон Фермен. — Кто она? — Расскажи нам, не бойся. — это ничего не узнает. — Нет, папа. — Никого у меня нет, — сказал Сантьяго. — Неужели ты решил идти по стопам бедного дядюшки Кладомира? «Те-то вышло замуж через несколько месяцев после моей свадьбы», — говорит Сантьяго. «А Чиспас женился через год с небольшим». «Я знала, что придет по дому И все-таки показалось невероятным, что он отважился. Было уже за полночь не протолкнуться, Мальвина напилась, а Робертита взмок, как мышь. Топтались на месте пары, еле различимой в прокуренной гремящей мужикой по лучме». Время от времени из разных концов бара, то из кабинета, то из номеров наверху, доносился до натужный мальвинин-виск. А он, огромный, робеющий, все стоял в дверях в своем коричневом в полоску костюме, в красном галстуке, и глаза у него бегали. «Меня ищет подумала позабавленная кета. «Хозяйка негров не пускает», — сказала рядом с нею Марта. «Выставь его, Робертита». «Это телохранитель Бермудеса», — сказал Робертита. «Спрошу сеньору его, но как она распорядится?» «Да кто бы ни был», — сказала Марта, — «роняет престиж заведения, выгони его». Юноша с пушком на верхней губе, который трижды приглашал Кету танцевать, но так и не сказал ни слова, снова приблизился, выговорил непослушными губами. «Поднимемся». «Да, заплати и поднимайся. Номер 12 Она сейчас возьмет ключ». Юноша, лавируя между танцующими, прошел мимо самбо, и Кета, следя за ним взглядом, увидела его горящие, испуганные глаза. Что ему нужно? Кто его прислал? Он отвел глаза, потом снова посмотрел на нее, пробормотал «Добрый вечер». сеньора артенсия прислала», — смущенно сказал он, и опять глаза его убежали в сторону. «Велела передать, чтобы вы ей позвонили. Я была занята». «Никто тебе ничего не велел и не поручал, и врать ты не умеешь, ты пришел ради меня. Скажи, завтра позвоню». Она повернулась к нему спиной, поднялась наверх, попросила у егонный ключ от двенадцатой, подумала, он уйдет, но потом вернется. Он будет караулить ее на улице, потом решится пойти следом в отдаление, потом отважится приблизиться и будет трястись, как овечий хвост. Кета спустилась через полчаса и увидела, что он сидит в баре спиной к парочкам в кабинете. Он пил, уставившись на грудастые фигуры, которые Робертино цветными мелками рисовал на стенах. В полутьме видно было, как вращаются белки его глаз, испуганных и блестящих, а ногти на пальцах крепко охвативших стакан с пивом казались фосфорисцирующими. «Набрался, значит, храбрости», — подумала Кета. Она не удивилась, ей не было до него никакого дела. Но зато Марта, оказавшись в танце с нею рядом, прошипела. «Видишь, уже негров обслуживаем». Она попрощалась с юношей, вернулась в бар, когда Робертита подавал самбо и еще стакан. По углам сидела и стояло много мужчин без пар и что-то неслышно было Мальвины. Кета прошла через пятачок танцевальной площадки, чья-то рука ущипнула ее за бедро, и она улыбнулась, не замедляя шагов, но еще не успела подойти к стойке, как перед ней возникло пухшее лицо, угасшие старческие глаза под лохматыми бровями. «Пойдем потанцуем». — Синьорита обещал этот танец мне, — раздался сдавленный голос самбо. Он стоял у самой лампы, и пятна зеленого света лежали у него на плечах. — Я первый подошел, — нерешительно сказала Пушей, меряя взглядом громоздкую неподвижную фигуру. — Ну ладно, так уж и быть. — Ничего я ему не обещала, — сказала Кета, беря его за руку. — Пойдем потанцуем. Она вытянула его в круг, смеясь про себя, «Сколько же пива выдуешь, чтобы отважиться? Думай, я тебе покажу. Увидишь, увидишь, уже видишь». Она танцевала и чувствовала, что партнер ее топчется не в такт музыки, а глаза его с тревогой следят за негром, который, оставшись стоять, с преувеличенным вниманием рассматривал рисунки на стенах и посетителей в углах. Танец кончился, и бровастый отпустил ее. «Ты уж не боишься ли негритоса? Они могут еще потанцевать». «Пусти, уже поздно, мне пора». Кета засмеялась, разжала пальцы, и села на табурет у стойки, и уже через мгновение сам был рядом. Она не взглянула на него, но и так представила себе исковерканное смущением лицо, раскрывающиеся толстые губы. «Не пришла еще моя очередь», — сказал густой тягучий голос. «Не потанцуете со мной». Она серьезно взглянула ему в глаза и увидела, как он сейчас же потупился. «А что будет?» «Если я расскажу все Кая», — сказала Кета. «А его нет», — не поднимая глаз, не шевеляясь, — сказал он. «Уехал в Южные департаменты. Вот он приедет, а я ему расскажу, что ты приходил ко мне. Тогда что?» — терпеливо продолжала допытываться Кета. «Не знаю», — мягко сказал он. «Ничего, наверное, не будет. Или уволят меня, или посадят, или еще что-нибудь похуже». Он на секунду вскинул глаза, словно взмолившись, «Плюнь в меня, только ему не говори», — подумала Кета, и снова понурился. Так значит, он наврал, что полуумная его прислала? «Нет, это правда», — сказал Самбо. А потом, поколебавшись и так и не поднимая голову, добавил, только оставаться здесь не приказывала. Кета расхохоталась, и Самбо поднял голову, Устремил на нее глаза, полыхающие огнем, белые, полные надежды, испуганы Подоспевшая Робертита взглядом спросил у Кеты, все ли в порядке, и она также молча ответила «да». «Если хочешь поговорить, надо что-нибудь заказать», — сказала она. «Мне вермут». «Синьерите вермут», — повторил самбо, — «а мне тоже что раньше». Кета поймала кривую ухмылку удалявшегося Робертита, перехватила сердитый взгляд Марты из-за плеча партнера, увидела прикованные к ней и к Самбо, жаждущие и негодующие глаза сидевших по углам одиночек. Робертита принес пиво и рюмочку, где под видом вермута был жидкий чай, уходя подмигнул ей, как бы говоря, «Сочувствую, или я тут ни при чем». «Я понимаю», — прошептал Самбо. «У вас ко мне никакой симпатии». «Симпатии никакой», — сказала Кета. — Но не потому, что ты черный, на это мне плевать, а потому, что прислуживаешь этому поганцу Кае. — Я никому не прислуживаю, — сказал Самбо спокойно. — Я его водитель. — Охранник, лучше скажи, — сказала Кета. — Тот второй, что был с тобой в машине, он ведь из полиции. А ты тоже? — И на Строса да, — сказал Самбо. — А я просто водитель. — Если захочется, можешь передать своему Кае, что я назвала его поганцем, — улыбнулась Кета. «Это ему будет неприятно», — медленно с уважительной насмешкой сказал он. «Дон Кайя, человек гордый. Я ему не скажу, как вы его обозвали. А вы не говорите, что я был тут. Вот и будем квиты». Кетта рассмеялась. Огненные, белые, алчные, чуть оживившиеся, но по-прежнему неуверенные и быязливые. «Как его зовут?» «Амбросио Пардо. А вот он знает. Кета». «А правда, что Кая дерьмо, и наша Ивона теперь компаньонная», — сказала Кета. «И что твоему хозяину принадлежит все это?» «Откуда ж мне знать про Барматалон и добавил настойчиво с мягкой непреклонностью? Он мне не хозяин, а начальник». Кета отпила холодного чаю, поморщилась, быстро выплеснула содержимое рюмки на пол, схватила стакан и под изумленным взглядом Амброси отхлебнула пиво. «Знаешь, что я тебе скажу?» — сказала Кета. «Насрать мне на твоего хозяина». «Я его не боюсь. Насрать мне на Кае дерьмо!» «Разве? Только понос случится», — пробормотал он. «Лучше не будем о Доне Кае говорить. Это опасное дело». «Ты спишь с этой полоумной? С Артенсией?» — сказала Кета, и увидела, как у него в глазах метнулся смертельный ужас. «Да как вам такое в голову могло прийти?» — ошеломленно пробормотал он. «Даже в шутку не надо так говорить». «А как же ты со мной хочешь спать?» — сказала Кета, отыскивая взглядом его ускользавшие глаза. «Ну, потому что вы...» — начал Амбросия, с сконфуженно понурился. «Хотите ещё вермуту?» «Сколько же пива ты выпил для храбрости?» — забавляясь, сказала Кета. «Много. Со счёта сбился». Кета по голосу поняла, что он улыбается и чувствует себя свободней. «Не только пиво. И капитанов пил». Вчера вечером я тоже приходил, но войти не вошел. А сегодня вошел, потому что сеньора велела вам передать. — Ладно, — сказала Кета. — Закажи мне еще вермут и иди, иди и не возвращайся. Амбросия перекатил белые шары глаз на Робертита. — Еще порцию вермута, Дон. Кета видела, что Робертита едва сдерживает смех. Видела, как издали на нее с интересом смотрят Ивона и Марта. — Негры обычно хорошо танцуют. — Надеюсь, ты тоже, — сказала Кета. «Выпало тебе раз в жизни такое счастье — потанцевать со мной!» Он помог ей слизь с табурета и глядел на нее по собачьей благодарными, едва не плачущими глазами. Он обнял ее за талию, но не сделал даже попытки прижаться. Он не умел или не мог танцевать, просто шагал не в такт. Кето чувствовал его учтивые пальцы на своей спине и руку, которой он поддерживал ее с боязливой осторожностью. «Ты что меня так притиснул?» — пошутила она. «Танцуй, как приличный!» Но он не понял, и вместо того, чтобы придвинуться, отстранился, пробормотав что-то невнятное еще на несколько миллиметров. «Господи, что за трус!» — почти растроганно подумала Кета. Пока она вертелась и извивалась, припевая, поводя руками, он неуклюже топтался на месте, а лицо у него было такое же смешное, как те карнавальные маски, которые Робертита развесил под потолком. Вернулись в бар, и она заказала еще вермут. — Большого дурака ты свалял, что сюда явился, — участливо сказала Кета. — И вонна или Робертит, или еще кто-нибудь обязательно расскажут Кае, и ты погоришь. — Да, — перекосив лицо в нелепой гримасе, он огляделся по сторонам. — Дурак, — подумала Кета, — все предусмотрел, кроме этого. Ты ему испортила вечер. — Конечно, — сказала она, — разве не знаешь, что все перед ним трясутся еще хуже, чем ты? Не знаешь, что он вроде бы совладелец заведения? — «Как же у тебя мозгов не хватило додуматься?» «Я хотел бы подняться с вами», — запинаясь, — выговорил он. Огненные глаза на посеревшем со свинцовым отливом лице, широкий нос с глубоко вырезанными ноздрями, полураскрытые губы, блеск белоснежных зубов, пресекающийся от страха голос. «Можно. И с еще большим страхом. Сколько это стоит?» «Тебе год работать», — улыбнулась Кета и поглядела на него сочувственно. «Ну и пусть», — настаивал он, — «хоть год за один раз. Можно?» «Можно. Плати 500 и будет можно», — сказала Кета. И снова под ее изучающим взглядом он, смешавшись, опустил глаза. «Да за комнату полсотни. Так что, сам понимаешь, тебе не по карману». Белые шары провернулись, губы поджались, плотно сомкнулись. Но поднялась огромная рука, жалобно ткнула в сторону Робертита, стоявшего на другом конце стойки. А тот говорил 200 «Эти, другие идут по 200 у меня расценка своя», — сказала Кета. «Ну, если у тебя есть две сотни, можешь подняться с любой из них. Кроме Марты, вон той в желтом. Она не любит негров. Ну ладно, плати по счету и проваливай». Она видела, как он задумчиво печальным видом доставал из бумажника деньги, расплачивался с Робертита, прятал сдачу. «Полоумный, передай, я позвоню», — дружелюбно сказала Кета. «Да возьми кого-нибудь из девиц, это же всего 200 «Не бойся, я поговорю с Ивановой, она не настучит, Кая». «С ними я не хочу», — пробормотал он. «Я лучше пойду». Она проводила его до полисадничка у входа, и там он вдруг резко остановился, повернулся к ней, И в красноватом свете фонаря Кета увидела, как он, сомневаясь, колеблясь, вскидывает и опускает, вскидывает и опускает глаза, борется с непослушным языком, и наконец, выговаривает, что у него осталось еще 200 соли. — Будешь приставать, я рассержусь, — сказала Кета. — Давай, давай, шагай. — За то, чтоб я вас поцеловал, — растерянно выдавил он. — За один поцелуй. Он взмахнул длинными руками, потом сунул руку в карман, прочертил ею в воздухе стремительную дугу, и Кета увидела кредитки. Они спускались к ней в руку, и непонятно как, точно сами собой оказались зажаты и скомканы в ее пальцах. Он быстро оглянулся по сторонам, Кета увидела, как склоняется тяжелая голова и почувствовала, как шеи плотно присосались его губы. Он яростно омнил ее, но в губы поцеловать не пытался едва лишь почувствовав сопротивление, выпустил. «Это недорого», — услышала она его ликующий, благодарный голос, увидела танцующие в глазных впадинах раскаленные белые угли. «Скоро приду с пятью сотнями». Он открыл дверь и вышел. Акета еще постояла, растерянно глядя на две синие бумажки, трепетавшие у нее в руке. «Перечеркнутые, исчерканные, выброшенный в корзину черновики статей, — думает он, — перечеркнутые недели и месяцы. Помнишь, Савалита, стоячая вода редакции, вечные шутки и бородатые анекдоты, вертящиеся вокруг одному и того же разговора с Карлитосом в Негра-Негра, вороватые походы в ночные клубы. Сколько раз мирились, ссорились, и вновь мирились Карлитос и китаянка. Когда Карлитос из пьющего стал запойным, В этом студне дней, тине месяцев, в жижи -жи лет, ухватиться, уцепиться можно за одну единственную тоненькую ниточку. «Анна», — думает он. Они встретились через неделю после того, как его выписали из клиники и пошли в кино на какую-то картину с участием Колумбы Домингеса и Недра Аминдариса, а потом посидели в немецком ресторанчике на Кальмине, а в следующей четверг ели мясо с перцем в Кремрико. Потом Савалита все распадается на атомы, все путается. Чай в маленьких кафе, обступивших дворец правосудия, прогулки в парке экспосисион. А потом наступила зима со стойкими туманами и мельчайшей изморосью, когда их бесцветные отношения, состоявшие из мексиканских мелодрам, недорогих трапез и словесной пикировки, вдруг обрели некую довольно зыбкую определенность. Помнишь, Савалита, полутемный зал Нептуна, где сомнамбулически звучала музыка, где в сумраке танцевали пары, где пахло перегаром и блудом? Ты беспокоился о том, хватит ли денег расплатиться, скаредно растягивал свой стакан, подсчитывая наличность. Там, подстегнутые полутьмой, музыкой и прильнувшими друг другу парами, вы поцеловались в первый раз. «Я люблю тебя, Анна». Помнишь, как ты удивился, когда ее тело покорно приникло к тебе, и я тебя, Сантьяго? И ты почувствовал детскую жадность ее губ и охватившие тебя желания. Они поцеловались в танце, продолжали целоваться за столиком, и потом, когда вез ее в такси домой, и Анна не противилась твоим ласкам и прикосновениям. В тот вечер она не отпустила ни одной шуточки, думает он. Так начался их безрадостный полуподпольный роман. Она требовала, чтобы ты приходил к ней обедать, а ты говорил, что надо сделать репортаж, у меня деловая встреча, сегодня я занят, другой раз, на будущей неделе. Однажды в Гаити их встретил Карлитос, сделавший большие глаза при виде прижавшейся к твоему плечу Анны. Тогда вы впервые поссорились, Савалита. Почему ты не хочешь познакомить ее со своими родителями и познакомиться с моими? Почему ты даже своему ближайшему другу о ней не сказал? Ты стесняешься меня? Ты стыдишься показываться со мной? Разговор этот происходил в дверях клиники, было холодно, и ты вдруг разозлился. Теперь я понимаю, почему ты так любишь мексиканские ленты, Анита. Она повернулась и ушла, не простившись. Первые несколько дней после ссоры он чувствовал едва уловимое беспокойство, тихую тоску. Это и есть любовь Савалита. Но, значит, Савалита ты никогда не любил Аиду, думает он. Или тот червячок, сверливший тебе нутро много лет назад, и был любовь. «Савалита, ты не любил Анну», — думает он. Он снова примкнул к компании Мильтона, Карлитоса, Соларсана и Норвина и однажды, как бы шутя, рассказал им, что уже переспал с Анной. А потом настал день, когда, перед тем, как идти на службу, он вылез из автобуса у Дворца правосудия, оказался в клинике, не успев подумать, зачем, словно ноги сами принесли тебя туда, — думает он. Они помирились в вестибюле, вокруг сновал народ — они даже не взялись за руки, а только глядели друг другу в глаза и говорили шепотом. «Я нехорошо поступила Анита. И я тоже, Сантьяго. Ты не знаешь, как мне, Анита. А я все плакала, Сантьяго». Вечером встретились в китайском ресторанчике, где было столько пьяных, а кафельный пол был посыпан опилками, и проговорили много часов, не размыкая рук, так и не притронувшись к заказанному кофе с молоком. Но ты давно должен был в Сантьяго рассказать и как же случилось, что ты ушел из дому. И ты, Савалита, рассказал ей про университет, про секцию, про кронику, про натянутое сердечные отношения с родителями, с братом и сестрой. Рассказал про все, кроме Аиды, Свалита кроме Амбросию, кроме Музы. Зачем ты рассказал ей свою жизнь? С того вечера они стали встречаться почти ежедневно, а неделю или месяц спустя, однажды ночью, в одном доме свидания в квартале Маргаритес, она отдалась тебе. Помнишь, совалит ее тело, такое тонкое, что под пальцами прощупывались все ребра и позвонки, ее испуганные глаза, ее стыдливость и свое смущение, когда ты понял, что лишил ее невинности. «Я никогда больше не приведу тебя сюда, Анита. Я люблю тебя, Анита». С той поры она приходила к нему в пансион раз в неделю, когда Доня Луси бывала где-то в гостях. Помнишь эту торопливую жадную любовь по средам? Помнишь, как всегда угрызалась Анна, как плакала, когда ты оправлял простыни? Дон Фермин снова по два раза в день стал ездить в контору, а по воскресеньям Сантьяго обедал в отчим доме. Сеньора Сейлес согласилась, чтобы Тета и Попея объявили о помолвке, и Сантьяго обещал прийти на торжество. Была суббота, его выходной в «Кронике», она дежурила. Он попросил выгладить свой самый приличный костюм, сам вычистил башмаки, надел свежую сорочку, и в половине девятого такси доставило его в Мирофлорес. Шум, говор и музыка выплескивались из-за ограды на улицу, соседская прислуга с балконов смотрела на то, что происходило внутри. По обеим сторонам улицы на тротуарах стояли машины гостей, а ты шел, прижимаясь к стене, а потом отворот, чувствуя внезапную нерешительность, не смея ни уйти, ни нажать кнопку звонка. Из-за решетки гаража он глядел на сад. Накрытый белой скатертью стол, дворецкий на страже, расположившийся у бассейна пары. Но большая часть гостей была в доме, в гостиной, в столовой. И на шторах пресали их тени, доносились голоса и музыка. Ты узнал какую-то тетку, вспомнил какого-то кузена, увидел еще какие-то лица, показавшиеся чудовищными масками. Вдруг появился дядя Кладомира и сел в плетеное кресло в саду. Один. Помнишь, валита Он сидел смирно, положив руки на колени, глядел на девиц, постукивавших высокими каблучками, на молодых людей, уже собиравшихся вокруг накрытого белой скатертью стола. Они проходили мимо, и он старательно улыбался им. «Что ты тут забыл, дядя Кладомир? Зачем пришел туда, где никто тебя не знает, а те, кто знает, не любят притвориться, несмотря на все унижения, что ты член семьи, что у тебя есть семья?» Несмотря ни на что и всему вопреки, ты сознавал важность родственных связей. Ты любил семью, отвергшую тебя, думает он. Или пришел потому, что одиночество горше унижения? Сантьяго уже решил, что уйдет, но не мог сдвинуться с места. В ворот остановился автомобиль, вышли, поправляя прически две барышни, остановились, ожидая, пока их спутник припаркует машину и присоединится к ним. «Вот этого ты знал, Савалита. Это Тони. И тот же пронзительный попугайский смех, и тот же подрагивающий кок над лбом. Они со смехом вошли в дом, и тебя, Савалита, пронзила нелепая мысль. Они над тобой смеются. И возникло неистовое желание немедленно увидеть Анну». Из кафе на углу ты позвонил домой и объяснил Тете, что никак не получается не вырваться из кроники, а завтра утром он забежит, поздравь моего Шурина. — Ну, академик, вот ты всегда так. — Какой ты гадкий. Он позвонил Ане, приехал в клинику, и они несколько минут говорили в дверях. Через несколько дней она позвонила в кронику, и голос у нее дрожал. — Плохие новости, Сантьяго. Он ждал ее в китайском ресторанчике видел, как она вбежала туда, задохнувшись, в пальто поверх белого халата, с до нельзя огорченным лицом. Они уезжают в Ику, милый. Отца назначили директором школы, а она, наверное, устроится в рабочий госпиталь. «Тебе это не показалось катастрофой, Савалита. Ты стал утешать ее. Ика так близко. Он каждую неделю будет приезжать к ней, она к нему» первый день своей службы в транспорте с Моралес, Амбросия перед тем, как уехать в тинго посадил Амалию и Амалиту-Артенсию вбитый перебитый синий микроавтобус с подвязанными веревкой, крыльями и бампером и покатил их по тряским улицам Пукальпы. «По сравнению с теми машинами, что я тут водил, это не езда была, а говорит Амбросия. «И все-таки время, когда я сидел за баранкой горного грома, было счастливое время, Нинья». В этом микроавтобусе стояли деревянные скамейки, и вмещал он под завязку 12 пассажиров. Прежнее вольготное житие кануло в прошлое. Амалия готовила еду, вставила сутки под передние сиденья драндулета, а в 8 утра, бросив в майки, в шапочки с длинным козырьком, в драных штанах, в резиновых коротких сапогах, отправлялся в рейс. Впервые за много-много лет Амалия вдруг вспомнила о том, что в Бога верует — Может быть, помогла ей в этом Донья лупы подарила образки литографии на стенку повесить и потащила на воскресную мессу. Если дороги не размывало, если драндулет не ломался, Амбросий приезжал в Тинго Марию в 6 вечера, укладывался спать на тюфечке в конторе «Транспорт Эсморалес», а на следующий день к восьми возвращался в Пукальгу. Но выдерживать график удавалось редко. Идва ли не каждый раз он застревал на дороге, а случалось тратить на ездку целые сутки. Мотор омали устал, ресурс свой выработал, все время глохнет. Приезжал он домой, перемазанный с головы до ног и смертельно умученный. Валился на кровать, подкладывал руку под голову и, пока омали, готовил ему поесть, курил, спокойно и устало рассказывал про поломки и проколы, про то, какие попадаются пассажиры и как думает он вести себя с Доном и Ларио. И про то, как заложились с Пантелеоном. Это было самое интересное. из этих парей рейсы казались не такими тяжкими, хоть пассажиры готовы были со страху обделаться. Пантелеон служил в агентстве транспорта с Пукальпо, водил фургончик под названием «Чемпион трассы» и, стало быть, был соперником и конкурентом. Выезжали они одновременно и устраивали фирменные гонки. И не столько, чтобы выиграть приз в полфунта, а чтобы первому подобрать пассажиров, которые брели по шоссе от одной деревни до другой. «Они билет не покупают», — говорил я Ямброси. «И значит, клиенты они не агентство, а мои собственные». Их обслуживает фирма «Транспортес Амбросио Парда». «А если Дон Элари тебя накроет, — говорила ему Амалия?» «Хозяева обычно в курсе дела», — так Амалия объяснял ему Пантелеон. «И смотрят на это сквозь пальцы, потому что платят нам сущую ерунду, выгадывают на нас гроши. вору вора дубинку украл, сам понимаешь, брат Амбросио». В Тинго-Марии этот пантелеон обзавелся одной вдовой, которая не знала, что у него в Пукальпе жена с тремя детьми, но иногда он не шел к ней ночевать, а приглашал Амбросию в какой-нибудь дешевый ресторанчик, а потом в заведение с девками, которые брали по три соли. Амбросия ходил с ним за компанию, никак не мог понять, что Пантелеон находит в этих шкурах, ему бы и приплатили бы не стал возжаться. Правда, Амбросия? Правда, Амалия. Жуткие бабы, Амалия. Пузатые, коротконогие, страшные. А потом я до того выматываюсь в рейсе, что и захотел бы тебе изменить, не смогу. В первые дни Амалия очень добросовестно выполняла его поручения, глаз не спускала с похоронной конторы. Ничего не изменилось от того, что у безгрешной души был теперь новый владелец. Дон и никогда туда не приходил, и прежний приказчик, чахлый, придурковатый паренек, целый божий день сидел на перилах и смотрел с глупым видом, как на крышах больницы и морга греются на солнце ястребы. Комната контора была заставлена гробами. Больше всего было белых и маленьких, корявых, на скорую руку сколоченных, только некоторые были оструганы и навощены. За первую неделю продали один гробик. Какой-то мужчина, босуя без пиджака, но в черном галстуке со скорбным лицом, вошел в контору и вскоре вышел, неся на плече гробик. Амалия, когда он с нею поравнялся, осенила себя крестным знаменем. За вторую неделю ни одной покупки. За третью две. Взрослый и дерзкий. Не похоже, чтоб дело процветало, Амалия, начал тревожиться Амбросия. Через месяц Амалия утратила бдительность. Нельзя же сидеть сиднем на пороге с амолитой артенсией на руках, да считать гробы, тем более что и считать-то нечего. Зато подружилась с Доней Лупы. Они с нею часами разговоры разговаривали, вместе завтракали, обедали, бродили по площади, по улице, коммерсию, выходили на пристань. Когда зной становился нестерпимым, шли на речку купаться, не снимая, конечно, рубашек, а потом ели мороженое. По воскресеньям Амбросия отдыхал, спал допоздна, после обеда уходил с Пантелеоном на футбол. Под вечер, оставив дочку на Доню лупы они с Амалией ходили в кино. Их уже знали, прохожие с ними здоровались. Доня Лупе приходила к ним запросто, как своя, и однажды пришла, а Амбросия, в чем мать родила, обливается в огороде из Бодии. Амалия чуть не померла со смеху. Они тоже наведывались к ней без церемонии, одалживали у нее то-то, то-это. То, Муж ее, когда наезжал в Пукальпу, вечерами тоже сидел с ними на улице, дышал воздухом. Он был уже сильно пожилой, и рот раскрывал только, чтобы рассказать про свою ферму и про невыплаченную суду в сельскохозяйственный банк. «Мне здесь хорошо», — сказала однажды Амалия Амбросия. «Привыкаю, кажется. И ты тоже не такой противный, как в первые дни». «Заметно, что привыкаешь», — сказал я Амбросия. «Ходишь босая, с зонтиком, не дать не взять горянка». «Да, мне здесь тоже хорошо». «Хорошо, потому что Лиму почти не вспоминаю», — сказал ему Амали. «И хозяйка мне больше почти не снится, и про полицию я теперь редко думаю». «Когда ты только приехала, я подумала, как это она с ним может жить», — сказала ей Доня Лупа. «А теперь вижу, крепко тебе повезло, что такого подцепила. Все соседки удивляются, какой у тебя муж, хоть и черный». Амалия в ответ смеялась. «Да, он был к ней куда ласковее, чем в Лиме. Сравнить нельзя». И на девочку стал обращать больше внимания. Играл с нею, на руки брал. В Пукальпе они ни разу не поругались. Вот до чего им там было хорошо. счастливы ты счастливые, да не очень», — говорит Амбросия. «Все в деньги уперлось». Амбросия полагал, что то, что он зарабатывал без ведома дони и Ларе, поможет выкрутиться ничего подобного во-первых пассажиров было мало во вторых вторыхдонной ларрио потребовал расходы по ремонту делить пополам чуть омали с ума не сошел он меня померу пустит долго спорили и поладили на десят процентах однако через месяц дона лария потребовал уже не 10 а 15 а когда украли покрышку сказал что амбросию возместил ущерб да это же грабеж до лария а тут посмотрел на него эдак пристально ты лучше не шуми Разве он не знает, что Амбросию потихоньку от него возят безбилетных? Амбросию растерялся, но Дон лария протянул ему руку. Мир! Концы с концами свести не удавалось. Пришлось взять у Дон Эларио часть денег вперед, а ему это было нож острый. Пантелеон, глядя на них, посоветовал. «Да зачем вы? снимаете дом. Перебирайтесь ко мне в соседи. постройте собственную хибарку». «Нет, Амбросия», — сказал я Амбросия. «На это я не согласен». — Не хочу, чтоб ты одна куковала, пока я в рейсе. И потом надо ж за похоронной конторой послеживать.